Нельзя сказать, что все открылось мне сразу, точно по волшебству. То, что я узнал, могло служить руководством к заветной цели, но сама цель еще не была достигнута. Я был подобен арабу, погребенному вместе с мертвецами и увидавшему выход из склепа при свете единственной славы месавшейся свечи. По вашим глазам, загоревшимся удивлением и надеждой, Я вижу, что вы, мой друг, жаждете узнать открытую мною тайну. Этого не будет. Выслушайте меня терпеливо до конца, и вы поймете, почему на этот счет я храню молчание. Я не хочу, чтобы вы, неосторожные пылки, как я сам был тогда, шли на муки и верную гибель, пускай не наставление. А мой собственный пример покажет вам, какие опасности таит в себе познание, и насколько тот, для кого мир ограничен родным городом, счастливее того, кто хочет вознестись выше поставленных природой пределов. Получив в свои руки безмерную власть, я долго раздумывал, как употребить ее наилучшим образом. Я знал, как оживить безжизненное тело. Но составить такое тело во всей сложности нервов — Мускулов и засудов оставалось задачей невероятно трудной. Я колебался, создать ли себе подобного, или же просто простой организм, более простой. Но успех вскружил мне голову, и я не сомневался, что сумею вдохнуть жизнь даже в существо столь удивительное и сложное, как человек. Материалы, бывшие в моем распоряжении, казались недостаточными для этой трудной задачи, но я не сомневался в конечном успехе. Я заранее приготовился к множеству трудностей, потому что помехи будут возникать непрестанно, а результат окажется несовершенным. Но памятуя о ежедневных достижениях техники и науки, я надеялся, что мои попытки хотя бы заложат основания для будущих успехов. Сложность и дерзость моего замысла также не казались мне доводом против него. С этими мыслями я приступил к сотворению человеческого существа. Поскольку сбор мельчайших частиц очень замедлил бы работу, я отступил от своего первоначального замысла и решил создать гиганта около восьми футов ростом и, соответственно, мощного сложения. Приняв это решение и затратив несколько месяцев на сбор нужных материалов, я принялся за дело. Никому не понять сложных чувств, увлекавших меня, подобно вихрю, в эти дни опьянения успехом. Мне первому предстояло преодолеть грань жизни и смерти и озарить наш темный мир ослепительным светом. Новая порода людей благословит меня как своего создателя. Множество счастливых и совершенных существ будут обязаны мне своим рождением. Ни один отец не имеет столько прав на признательность ребенка, как буду иметь я. «Раз я научился оживлять мертвую материю, — рассуждал я, — со временем, хотя сейчас это было для меня невозможно, я сумею так же давать вторую жизнь телу, которую смерть уже обрекла на исчезновение. Эти мысли поддерживали мой дух, пока я с неослабным рвением отдавался работе. Щеки мои побледнели, а тело исхудало от затворнической жизни. Бывало, что я терпел неудачу на самом пороге успеха, но продолжал верить, что он может прийти в любой день и час. Тайна, которой владел я один, стала смыслом моей жизни, и ей я посвятил себя всецело. Ночами при свете месяца я неутомимо и неустанно выслеживал природу в самых сокровенных ее тайниках.